Высоко на фок мачте Том приложил руку карту и закричал. «Парус!» «Где?» — крикнул в ответ Нэтт Тайлер. «С правого борта, на расстоянии в две лиги!» Хелл в своей каюте услышал эти крики и так стремительно бросил перо, что забрызгал карту. Он быстро стер чернила и побежал к двери. На палубу он вышел в одной рубашке. «Мачта! Что видно?» — крикнул он наверх. «Маленькое судно с косым парусом!» — донесся ответ Тома. «Ага, они нас увидели и отвернули!» «Только виновный убегает!» Большой Дэниел поднялся на палубу и остановился у руля. «Эли благоразумный!» Сказал Нэтт Тайлер. ставлю Гинею против фунта дерьма! Что этот корабль с острова Аля Уфа!» Сказал Большой Дэниел. Хелл посмотрел на них. «А мы у них спросим, мистер Тайлер, поднять все паруса и лечь на курс перехвата!» Кто бы они ни были. Маленькая суденышка, старавшаяся двигаться против ветра по бурному морю, не могла тягаться с Серафимом. Через полчаса показался весь корпус дал. Большой корабль с квадратными парусами безжалостно надвигался на нее. «Дайте сигнальный выстрел, мистер Фишер», — приказал Хелл. И Большой Дэниел торопливо направился к носовым орудиям. Несколько минут спустя прогремел единственный пушечный выстрел. Хелл в подзорную трубу видел, как через несколько секунд в половине кабельтова от убегающей Дау взвился фонтан, увенчанный белой пеной. — Думаю, даже неверные понимают этот язык, — сказал Хелл и не ошибся. Даул покорилась неизбежному. На корабле убрали единственный парус и развернули его по ветру. — Подготовьте вооруженно-абордажную команду, — приказал Хелл большому Дэниелу, пока корабль сближался с суденышком. Большой Дэниел возглавил группу в шлюпке. Он поднялся на палубу Дау и исчез в трюме. Тем временем его люди захватили Дау и под угрозой обнаженных сабель согнали экипаж в одно место. Через 10 минут Большой Дэниел вернулся на палубу и крикнул на Серафим. — Капитан, тут полный груз шелка. Все тюки с печатями английско-устынской компании. — Клянусь господом, пиратская добыча. Хэл впервые за много дней улыбнулся и крикнул. «Оставьте на дау для управления мистера Уилсона с пятью матросами. Капитана и весь экипаж перевести под охраной сюда». Большой Дэниел привез смущенных, испуганных арабов. И Уилл Уилсон снова поднял парус и последовал на дау за Серафимом, который лег на прежний курс. Арабского капитана не потребовалось уговаривать. «Меня зовут Абдулла Вазари из Ламу. Я честный купец», — заявил он без вызова, но в то же время угодливо. «Где ты купил свой нынешний товар, Вазари?» – спросил Хэл. «Я добросовестно заплатил за него полновесной монетой. Аллах свидетель!» – уклончиво сказал капитан. «И ты, несомненно, не заметил, что на тюках в твоем трюме стоят печати английской устынской компании?» «Я не вор. Я их не украл. Я честно купил». «В таком случае, кто продал их тебе?» «О, Вазари, честный купец. И где именно?» «Мне их продал человек по имени Мусалим Бен Джангри». Я не знал, что этот товар принадлежит английской компании. У тебя не было никаких свидетельств, кроме того, что видели твои глаза», — сухо сказал Хелл по-английски, потом продолжил по-арабски. «Где ты встретился с Джангри?» «На острове дверь Аль-Шайтана». «Где этот остров? Когда ты отплыл от него?» «Лигах в 50 отсюда», — пожал плечами в озари. «Мы отплыли вчера с утренним ветром». Оценка положения острова совпадала с тем, что указывалось в отцовском судовом журнале. Хэл вернулся и принялся расхаживать взад и вперед, обдумывая новые сведения. Похоже, Ляуф продает свою добычу на открытом рынке на острове Флор-де-Ламар. Вероятно, арабы со всех восточных морей собираются там, чтобы заполнить трюмы кразенными товарами по сходной цене. Он снова повернулся к Вазари. «Ты видел самого Джангри или одного из его подчиненных?» Я видел его самого. Он только что вернулся из тяжелого боя с кораблем неверных. Его собственный корабль стоит в гавани. Он сильно поврежден. Вазари неожиданно замолчал. До него только что дошло, что он стоит на палубе того самого корабля неверных, о котором говорит. На его лице появилось хитрое выражение. — Джангри говорил тебе, что в бою взял неверных в плен? — спросил Хелл. Вазари отрицательно покачал головой. «Он не хвастался перед тобой, и ты не слышал разговоров о том, что он сделал своим рабом франкского мальчика лет одиннадцати-двенадцати?» Хелл старался задать вопрос небрежно, но увидел на лице Вазари неожиданно вспыхнувший интерес. Впрочем, Вазари, умудренный опытом купец, тут же его скрыл. «Я старик, и память мне изменяет», — сказал он. «Возможно, какой-нибудь добрый, милосердный поступок освежит ее?» «Например?» — спросил Хелл. «Вот если бы ты, господин, разрешил мне и моему кораблю беспрепятственно продолжить путь, такой добрый поступок будет навсегда занесен в золотую книгу против твоего имени». «Один добрый поступок стоит другого», — заметил Хелл. «Прояви доброту ко мне, Вазари» и, возможно, я буду добр с тобой. Когда ты был с Джангри, известным также как Аляуф, ты слышал о франкском ребенке?» Араб нерешительно потянул себя за бороду, потом сказал. «Да... Теперь я кое-что припоминаю». «Что ты припоминаешь?» спросил Хел, невольно коснувшись рукояти кинжала на поясе. От араба не ускользнул этот жест. «А вот что... Два дня назад... Джангри предложил мне купить раба, франкского мальчика, но такого, который говорит на языке пророка. — Почему ты его не купил? Хел наклонился к Вазари так близко, что ощутил запах его последней трапезы, сушеной на солнце рыбы. Вазари рассмеялся. цена была лак-хруппий, — он удивленно повторил, — лак-хруппий за одного мальчика-раба. «Этот выкуп за принца, а не за раба», — согласился Хэл. «Ты видел мальчика?» «Ценой в один лак?» — Вазари удивился. «Джан Гри сказал, что сначала я должен показать золото, потом увижу мальчика. Я бедный человек», — и так и ответил Джан Гри. «Где я возьму лак Хруппи?» «Почему он запросил такую цену?» — настаивал Хэл. «Он сказал...» что этот ребенок из пророчества Тэйм-Тэйма, тейма ответил Вазари. — Я не знаю такого пророчества. святой предсказал, что из моря придет ребенок с волосами необычного цвета. — Какого цвета? — Рыжего, — сказал Вазари. — Рыжего, как голова пророка. Джангри сказал, что у этого ребенка волосы цвета заката. Хелл почувствовал, как дрогнуло сердце. Его надежды ожили. Он отвернулся, чтобы Вазари не видел его лица, и отошел к борту. Стоял он там долго, позволяя ветру шевелить темные волосы. Потом обеими руками пригладил их и снова повернулся к Вазари. — Ты был поистине добр, — сказал он и с улыбкой повернулся к Неду Тайлеру. — Отвезите этого человека и его экипаж надал Пусть плывут своей дорогой. Нед удивился. — Отпустить их? Прошу прощения, капитан, но как же украденный шелк? хе пускай оставят себе!» Хелл громко рассмеялся. И все, кто это услышал, удивленно уставились на него. Много дней они не слышали смеха капитана. «Это небольшое вознаграждение за то, что он мне дал!» «А что он дал вам, капитан?» — спросил Нэл. «Хотя, конечно, это не мое дело!» «Надежду!» «Он дал мне надежду!»